Глава 15 Почти четыре недели спустя. «Позволь мне уложить твои волосы, дорогой. Мам, прости, я тебя смущаю?» спрашивает Кэтрин, сдвинув очки на кончик носа и поправляя густые волосы Генри. «Ты скажешь мне спасибо, когда на твоем официальном портрете не будет прилизанных волос». Алекс должен признать, что у королевского фотографа исключительное терпение — В особенности учитывая то, что они сменили три разных локации — сады Кенсингтона, душная библиотека Букингемского дворца и внутренний дворик Хэмптон-Корта. Затем решили бросить всю эту затею ради скамейки в закрытом гайд-парке. «Словно какие-то бродяги?» — спрашивает королева Мэри. «Заткнись, мам», — отвечает Кэтрин. «Сейчас, когда Алекс официально ухаживает за Генри, им необходимы официальные портреты». Он старается не слишком задумываться о том, что его лицо появится на шоколадных плитках и стрингах из сувенирных магазинчиков Бутингемского дворца. По крайней мере, рядом с ним будет лицо Генри. В стилистике подобных фото всегда учитываются какие-то психологические расчеты. Стилисты Белого дома одевают Алекса в то, что он бы надел в любой другой день. Коричневые кожаные макосины, узкие брюки коричневого оттенка, легкую хлопчатобумажную рубашку от Ральфа Лорена с расстегнутым воротником. Однако в подобном контексте все это смотрится уверенно, плутовато и определенно по-американски. На Генри же застегнутая на все пуговицы рубашка от Барбари, заправленная в темные джинсы. Сверху накинут темно-синий кардиган, из-за которого королевские стилисты несколько часов ссорились в Хайротс. Они хотели получить образ идеального и благородного интеллектуала Британии, возлюбленного с блестящим будущим ученого и филантропа. На скамейке рядом с Генри даже оставили небольшую стопку книг. Алекс смотрит на него, застанавшего и закатившего глаза от причитаний своей матери, и улыбается от того, насколько вся эта обертка походит на настоящего, суматошного и сложного Генри. Пиарщики постарались на славу. Они снимают около сотни портретов, просто сидя на лавке рядом друг с другом и улыбаясь. Часть Алекса все еще борется с осознанием того, что он действительно «там», Посреди гайд-парка, перед лицом Бога и всеми людьми, держит руку Генри на своем колене перед объективом камеры. «Видел бы это Алекс из прошлого года», — говорит он, наклоняясь к уху Генри. «Он бы сказал, — О, так я теперь влюблен в Генри. Должно быть, именно поэтому я всегда веду себя с ним как дебил», — заканчивает за него Генри. «Эй!» — вскрикивает Алекс. Генри хихикает над собственной шуткой и обнимает Алекса одной рукой за плечи. Алекс прижимается к нему и тоже смеется, искренне и от всей души. И это последняя серьезная фраза за весь день. Фотограф завершает свою работу и отпускает их. У Кэтрин, по ее словам, выдался тяжелый денек. У нее состоялось целых три встречи по обсуждениям переезда в королевскую резиденцию ближе к центру Лондона, поскольку она постепенно брала на себя все больше королевских обязанностей. Алекс видит этот блеск в ее глазах. Вскоре она готова будет побороться за трон. Он решает ничего, пока не говорить Генри, но ему интересно посмотреть на то, как развернется ситуация. Кэтрин целует их обоих и уходит с охраны Генри. Сделав короткую прогулку вдоль Лонг-Куотер, обратно по пути в Кенсингтон, они встречаются с Би в оранжерее, где десяток членов ее команды по планированию мероприятий суетятся вокруг, выстраивая сцену. Она расхаживает взад и вперед вдоль рядов стульев, выстроенных на лужайке, в резиновых сапогах и с конским хвостом на затылке, очень кратко обсуждая по телефону нечто под названием «Калленс и то, что даже если бы она действительно решила заказать его, то с какой стати ей могли понадобиться целых долбанных двадцать литров этого «Калленс «Что такое «Калленс Кинг», черт подери?» — спрашивает Алекс, когда она вешает трубку. «Суп из копченой трески». — отвечает она. — Наслаждаешься своей первой королевской собачьей выставкой, Алекс? — Все не так уж плохо, — ухмыляется Алекс. — Мама превзошла саму себя, — говорит Генри. Этим утром она предложила отредактировать мои рукописи. Такое ощущение, что она разом решила наверстать пять лет своего отсутствия. За что я, конечно же, люблю ее и ценю ее попытки, но... — Боже мой! — Она старается, Генри, — говорит Би. — Какое-то время она просидела на скамейке запасных да ей немного разогреться». «Знаю», — отвечает Генри со вздохом, однако в его глазах читается нежность. «Как у тебя тут дела?» «О, знаешь, машет Би телефоном в воздухе, это всего лишь первое плавание моего весьма спорного благотворительного корабля, по которому будут судить все мои будущие начинания. Поэтому нет, я не чувствую никакого давления, я лишь немного злюсь на тебя». «За то, что ты отказался объединить наши фонды, чтобы я смогла сбросить хотя бы половину этого стресса на тебя. Со всеми этими сборами средств во имя трезвости я рискую спиться». Она нахлопает Алекса по руке. «Это пьяная шутка для тебя, Алекс». уби и Генри выдаются такой же занятой октябрь, как и у их матери. Им приходится принимать множество решений в первую же неделю, как то, станут ли они игнорировать откровение о Би в электронных письмах, Нет. Придется ли Генри в конце концов поступить на военную службу после нескольких дней раздумий? Нет. И прежде всего, как все это преподнести в позитивном ключе? К этому решению Би и Генри приходят вместе. Основать сразу два благотворительных фонда под собственными именами. Фонд Би собирает средства в поддержку программ восстановления после наркотической зависимости по всей Великобритании, а фонд Генри — в помощь ЛГБТ-сообществам. По правую сторону от них быстро вырастают цветовые распорки над сценой, на которой Би собирается этим вечером устроить концерт с живой группой и знаменитостями стоимостью восемь тысяч фунтов за билет. «Боже, хотел бы я остаться на шоу», — говорит Алекс. Беатрис Лучезарно улыбается. «Жаль, что Генри был так занят подписанием бумаг с тетушкой Пэзи, чтобы выучить парочку песен, иначе мы могли бы уволить нашего пианиста». «Бумаг?» — спрашивает Алекс, приподнимая бровь. Генри бросает на сестру молчаливый взгляд. «Би... для молодежных приютов», — договаривает она. биатрис предостерегающе произносит Генри, — «это должен был быть сюрприз». ох только, — и говорит Би, — утыкаясь в телефон. опс Алекс смотрит на Генри. «Что происходит?» Генри вздыхает. «Ну, мы собирались подождать с официальными заявлениями. Я бы сказал тебе обо всем после выборов, чтобы не отвлекать тебя от дел, но...» Он засовывает руки в карманы. Генри делает так всякий раз, когда гордится чем-то, но пытается это скрыть. «Мы с мамой решили, что фонд должен быть не просто национальным, а должен функционировать по всему миру. И, в частности, особое внимание я хотел бы уделить представителям сексуальных меньшинств среди молодежи, которые остались без крыши над головой. В общем, ПС передал нам все свои молодежные приюты фонда Аконье». Он слегка подпрыгивает, явно сдерживая рвущуюся наружу улыбку – сейчас смотришь на гордого отца будущих четырех международных приютов для обездоленных подростков представителей секс-меньшинств. «О, Господи! Ну ты и паршивец!» — почти кричит Алекс, бросаясь на Генри и обивая его руками за шею. «Это потрясающе! Я безумно тебя люблю! Охренеть!» Он внезапно отшатывается, пораженный. «Погоди!» «О боже, это значит, ты откроешь один из этих приютов и в Бруклине?» «Верно?» «Да, это так. Кажется, ты говорил, что хотел бы непосредственно работать в этом фонде», спрашивает Алекс, и его пульс учащается. «Не думаешь, что, может быть, непосредственный присмотр за ним может оказаться полезным, пока фонд будет вставать на ноги?» Алекс прерывает его Генри. «Я не могу переехать в Нью-Йорк». Би поднимает на него взгляд. «Почему нет?» «Потому что я принц всего...» Генри осматривается и обводит рукой оранжерею Кенсингтон, что-то бормоча себе под нос. «Этого». Бир равнодушно пожимает плечами. «И что? Это же не навсегда. Ты провел целый месяц в своем годовом отпуске от учебы в беседах с оленями в Монголии, Генри. Едва ли это будет чем-то феноменальным». Генри пару раз шевелит ртом, как всегда скептично, и поворачивается обратно к Алексу. «Ну, я ведь все равно почти не буду тебя видеть. Разве не так?» — возражает он. Ты постоянно будешь работать в Вашингтоне, начинать свой стремительный взлет в политическую стратосферу. Алекс должен признать, что в этом есть смысл. После всего этого года, после всего, что с ним произошло, после того, как он, наконец, вскрыл конверт со своими вполне неплохими результатами экзаменов на юридический, который ожидает его теперь на рабочем столе, Алекс чувствует себя с каждым днем все менее-менее уверенно. Он уже подумывает, чтобы обо всем этом рассказать. «Добрый день!» Раздается сзади вежевый голос, и, обернувшись, они видят Филиппа, одетого с иголочки и ухоженного, вышагивающего к ним через лужайку. Алекс чувствует легкую дрожь в воздухе, когда Генри рядом с ним инстинктивно выпрямляет спину. Филипп прибыл в Кенсингтон две недели назад, чтобы извиниться перед Генри и Би за те годы, что прошли после смерти их отца. Свои суровые слова, властность и постоянные придирки — за то, что под давлением своего положения и манипуляцией королевы из дерганого угодника он превратился в жестокого, самодовольного придурка. Он поссорился с бабушкой и рассказывает Генри Алексу по телефону. «Это единственная причина, по которой я верю хоть чему-то, о чем он говорил». И все же родственников не выбирают. Алексу хочется врезать Филиппу каждый раз, когда он видит его идиотское лицо, но он часть семьи Генри, а не его» поэтому он не может себе этого позволить. — Филипп, — холодно произносит Би, — чему мы обязаны такой чести? — У меня только что была встреча в Букингемском дворце, — отвечает Филипп. Смысл фразы висит в воздухе между ними. Встреча была с королевой, потому что он был единственным, кого она все еще желала видеть. Хотел зайти и узнать, не могу ли чем-то помочь. Он окидывает взглядом резиновые сапоги Би, а затем свои, начищенные до блеска туфли. — Знаешь ты не обязана здесь находиться, у нас полно людей, которые могут сделать за тебя всю грязную работу. — Знаю, — надменно отвечает Би, как настоящая принцесса. — Я хочу здесь быть. — Ну да, — произносит Филипп. — Конечно. Что ж... — Эм... Могу я чем-то помочь? — Не думаю, Филипп. — Хорошо. Филипп прокашливается. — Генри, Алекс. Съемка прошла отлично. Генри моргает, явно пораженный вопросом брата. У Алекса хватает навыков дипломатии, чтобы сдержать язык за зубами. «Ага», — отвечает Генри, — «Эмма». «Да, все прошло хорошо». «Было немного неловко, понимаешь, сидеть там целую вечность». «О, я помню», — подхватывает Филипп. «Когда мы с мази впервые фотографировались вместе, у меня выскочила ужасная сыпь на заднице из-за одного дурацкого пранка с ядом Сумаха, который разыграл со мной на той неделе один из моих друзей. Я едва мог усидеть на месте, чтобы не разорвать на себе трусы прямо посреди Букингема» не говоря уже о том, чтобы хорошо получиться на фото. Я думал, она убьет меня. Надеюсь, ваши снимки окажутся гораздо лучше. Он немного неловко хихикает, явно пытаясь подружиться. Алекс чешет переносицу. Что ж, в любом случае, удачи, Би. Филипп уходит, сунув руки в карман, и все трое следят за его удаляющейся спиной, пока она не исчезает за высокими кустами. Би вздыхает. «Думаешь, я должна была позволить ему разобраться с Каллин с Кинком вместо меня?» «Еще рано», — отвечает Генри. «Дай ему полгода. Он этого еще не заслужил». «Синий или серый? Серый или синий?» Алекс никогда в жизни так не разрывался между двумя пиджаками, выглядящими одинаково безобидно. «Это глупо», — произносит Нора. «Они оба скучные. Может, ты просто поможешь мне выбрать?» — спрашивает у нее «Алекс?» Держа повешалки в каждой руке, он старается не обращать внимания на ее оценивающий взгляд с того места на комоде, где она сидит. Фотографии со дня выборов, итоги которых должны появиться завтра вечером, вне зависимости от того, победят они или проиграют, будут преследовать его всю оставшуюся жизнь. «Алекс, серьезно? Мне оба они не нравятся. Тебе нужно что-то сражающее на повал. Это, может быть, твоя чертова лебединая песня?» — Ладно, давай не будем. — Да, конечно, ты прав. Если прогнозы верны, то у нас все в порядке, — говорит Нора, спрыгивая вниз. — и Итак, не хочешь обсудить, почему именно в этот момент своей карьеры ты так упорно ввязываешься в эту модную авантюру? — Нет, — отвечает Алекс и мажет перед ней вешалками. — Синий или серый? — Ну и ладно. Нора игнорирует его. — Тогда я это скажу. — Ты нервничаешь. Алекс закатывает глаза. — Конечно, я нервничаю, Нора. Это выборы на пост президента. «Президент — моя мать». «Еще разок». Она мирит его тем самым взглядом, взглядом говорящим, «Я уже проанализировала всю информацию о том, какая каша у тебя в голове». <свист> Алекс со свистом выдыхает. «Ладно», — сдается он. «Ладно, да, я нервничаю из-за возвращения в Техас». Он бросает оба пиджака на кровать. «Вот дерьмо». Я всегда чувствовал, что лишь на словах я был сыном Техаса, понимаешь?» Алекс расхаживает по комнате, почесывая затылок. «Вся это наполовину мексиканская и демократическая хрень. Огромная часть жителей недолюбливала меня и не хотела, чтобы я их представлял. А теперь все это... Моя ориентация? Мой парень? Гомосексуальный скандал с принцем Европы? Я больше не уверен. Он любит Техас, и он верит в Техас. Но он не знает, любит ли его по-прежнему Техас». Алекс шагает до противоположного конца комнаты, а Нора наблюдает за ним, склонив голову. «Так ты боишься надевать что-то слишком яркое в свою первую после признания ориентации поездку домой из-за изнеженных чувств гетеросексуальных техасцев?» «В основном, да. Сейчас она смотрит на него скорее как на целый набор из очень сложных проблем. Ты вообще смотрел результаты опросов в Техасе с сентября?» Алекс сглатывает. «Нет, я... Н...» M... Он трет рукой лицо. Подумал, что это заставит меня переживать. То есть я все время собираюсь взглянуть на цифры, но затем просто отступаю. Лицо норы расмягчается но она пока не подходит ближе, чтобы дать ему пространство. «Алекс, ты мог спросить меня об этом. Цифры вовсе неплохи. Он прикусывает губу, правда?» «Алекс, наши данные из Техаса по тебе нисколько не сдвинулись с сентября». Даже напротив, их симпатия к тебе возросла, и многие не определившиеся сейчас разозлены на то, что Ричардс так поступил с парнем из Техаса. Все и правда в порядке. О Ох! Алекс прерывисто выдыхает, проводя рукой по волосам. Он начинает пятиться обратно, подальше от двери, который, как он сам осознает, подошел у инстинктивной попытки к бегству. «Ну хорошо!» Он тяжело опускается на кровать. Нора осторожно присаживается рядом с ним, и когда Алекс смотрит на нее, в ее взгляде он читает ту резкость, которая появляется, когда она практически читает его мысли. «Послушай, ты знаешь, что я не спец в этих, ну, деликатных эмоциональных разговорах, но Джун здесь нет, так что я просто... Твою мать, позволь мне попробовать», — продолжает она, «не думаю, что все дело только в Техасе». Недавно ты был сильно травмирован, и теперь ты боишься делать или говорить то, что тебе действительно нравится и хочется, потому что ты не хочешь привлекать к себе еще больше внимания. Алекс едва удерживается от того, чтобы рассмеяться. Нора иногда так походит на Генри в том, что говорит правду в лицо. Но Генри делает это искренне, а Нора оперирует фактами. Иногда ей приходится быть резкой, чтобы заставить его вытащить свою голову из задницы. «Эммм!» «Что ж, это, возможно, отчасти так», — соглашается Алекс. «Я понимаю, что должен начать реабилитировать свой имидж, чтобы обеспечить себе хоть какой-то шанс в политике. Но часть меня задается вопросом, типа, серьезно? Прямо сейчас? Зачем? Это странно. Всю свою жизнь я цеплялся за воображаемый образ будущего себя». Типа план, выпускной, несколько компаний, затем должность штатного сотрудника и Конгресс. Вот и все. В с головой. Я собирался стать тем, кто справится с этим. Кто хотел этого. И вот он я. И тот человек, которым я стал, это совсем не тот человек. Нора льнет к нему плечом. «Но «Ну, тебе он нравится?» Олег задумывается. «Этот человек другой, может слегка мрачнее, более невротичный» но более честный, более острый ум, более страстное сердце. Теперь это кто-то, кто не хочет связать свою жизнь с работой, но у которого гораздо больше причин, за которые стоит бороться. «Да», — отвечает он, и твердо добавляет «да, нравится», — «круто», — произносит Нора. И Алекс видит на ее лице ухмылку, как и мне. «Ты, Алекс, среди всего этого идиотизма, ты единственный, кем когда-либо должен был быть». Она хватает его лицо обеими ладонями и сжимает его. Алекс стонет, но не отталкивает ее. «Итак, хочешь составить какой-нибудь план на случай непредвиденных обстоятельств? Хочешь, чтобы я что-нибудь предсказала?» «На самом деле», — произносит Алекс немного сдавлено, «потому что Нора все еще сжимает его лицо в своих руках. «Я не говорил тебе, что я типа...» «Тайком сдал экзамены, юридически этим летом». «О?» «Ну, юридический», — говорит она так же просто, как сказала, «оттрахать про принца несколько месяцев назад. Простой ответ на то, к чему он сам бессознательно шел все это время». Нора отпускает его лицо, вместо этого возбужденно хватая его за плечи. «Ну вот и все, Алекс». «Погоди-ка». «Точно. Я собираюсь подавать документы в магистратуру. Мы можем сделать это вместе?» «Правда?» — спрашивает он. «Думаешь, я справлюсь?» «Алекс». «Да». «Алекс». Она опускается на колени перед кроватью. «Алекс, это гениально!» «Ладно, слушай. Ты поступаешь в юридический колледж, я иду в магистратуру. Джун становится спичрайтером и писательницей и голосом целого поколения типа Ребекки Трайстер или Роксаны Гей. И я становлюсь специалистом по данным, который спасет мир. А ты становлюсь крутым защитником гражданских прав со славной карьерой, вторым капитаном Америкой» растаптывая дискриминирующие законы в пух и прах и борясь за права обездоленных. А вы с Генри станете самой знаменитой геополитической парой во власти. А к тому времени, как мне стукнет столько же, как Рафаэль Луни, люди будут умолять тебя баллотироваться в Сенат, — заканчивает Нора, задыхаясь. Да. Что ж, немного медленнее, чем ты планировал, но все же... — Ага, — произносит Алекс, нервно сглотнув. — Звучит неплохо. — Вот оно. Несколько месяцев он балансировал на грани того, чтобы забыть именно эту свою мечту, боясь ее, но облегчение просто поразительное, словно гора свалилась у него с плеч. От осознания всего этого Алекс моргает, вспоминая слова Джун, и не может удержаться от смеха. «Иногда задница у меня просто бывает без всякой, видимо, причины», — нора корчат гримасу, узнав стиль джона чрезвычайно страстен. Буджун здесь, она сказала бы, что выждать это то, что поможет тебе понять, как лучше всего действовать, но здесь только я, поэтому я скажу следующее. Ты можешь толкнуть кому угодно, что угодно. Ты прекрасной политикой отлично руководишь и объединяешь людей. Ты настолько умен, что большинство людей хотят врезать тебе по роже. Все эти способности лишь разовьются со временем, так что ты всех порвешь. Вскочив на ноги, она ныряет в его шкаф, и алекс слышит звук скользящих вешалок. «Самое главное», — продолжает она, — «что ты стал символом чего-то очень важного». Нора появляется из шкафа с вешалкой в руке. «Пиджак, который он никогда раньше не носил, но который она убедила его купить в интернете за непристойную цену в ту ночь, когда они напились и смотрели сериал «Западное крыло» в отеле в Нью-Йорке, позволяет таблоидам думать, что они трахались». «Чертов Гуччи!» «Темный синий бомбер с красными, белыми и синими полосами на поясе и манжетах!» «Знаю, это перебор, но...» «Она шлепает его курткой по груди. Ты даешь людям надежду. Так что возвращайся туда и просто будь Алексом!» Он берет у нее пиджак, чтобы примерить, затем смотрится в зеркало. «Идеально!» Тишину нарушает негромкий крик из коридора, ведущего в спальню. Оба тут же бросаются к двери. В спальню Алекса, подпрыгивая, вваливается Джун с телефоном в руке. Волосы скачут вместе с ней, рассыпаясь по плечам. Она явно заскочила прямо с пробежки к газетному киоску, потому что другая ее рука нагружена журналами и газетами, которые она бесцеремонно бросает на пол. «Я заключила контракт на книгу», — кричит она, размахивая телефоном перед их лицами. «Я проверяла почту и...» «Мемуары!» «Я заключил эту чертову сделку!» Алекс и Нора кричат, все трое сцепляются в объятиях, восторженно вереща, смеясь, и беззаботно наступают друг другу на ноги. В конце концов, все сбрасывают обувь и запрыгивают на кровать. Нора набирает по видеосвязи Би, которая отыскивает в одной из комнат Генри с Пезом, и они все вместе празднуют это событие. «Банда!» «Как когда-то ее назвал Кэш!» «Вновь вместе!» Вслед за всем у них появилось собственное прозвище в СМИ — «Супершестерка». Алекс совсем не против. Несколько часов спустя Нора и Джун засыпают у изголовья кровати Алекса. Джун опускает голову на колени Норы, а та зарывается своими пальцами в ее волосы, а Алекс тихонько прокрадывается в ванную комнату, чтобы почистить зубы. По пути обратно он чуть не поскальзывается на чем-то. Сначала он мельком смотрит вниз — но затем ему приходится взглянуть еще раз. Выпуск «Hello, US» из брошенной стопки журналов. Изображение на обложке — один из снимков из их, с Генри, портретной фотосессии. и Алекс наклоняется, чтобы поднять журнал. Фото непостановочное. Алекс даже не знал о его существовании и уж тем более не думал, что именно его выпустят в СМИ. Ему следовало получше отблагодарить фотографа. Ему удалось запечатлеть тот момент, когда Генри как раз отколол какую-то шутку. Открытое и искреннее фото, оба они поглощены друг другом, рука Генри обнимает Алекса, а его собственная рука тянется, чтобы обхватить Генри за плечи. Так нежно, и с нескрываемой любовью Генри смотрит на него на этом снимке, что, глядя на это со стороны, Алекс почти испытывает желание отвернуться, словно он смотрит на солнце. Однажды он назвал Генри своей путеводной звездой. Но звезды сияют не так ярко, как солнце. Он вновь задумывается о Бруклине и о молодежном приюте Генри. Кажется, его мать знакома с кем-то из юридического колледжа в Нью-Йорке. Алекс чистит зубы и возвращается обратно в кровать. Завтра они узнают, одержали ли победу или проиграли. Всего год, полгода назад это стоило бы ему сна. Но сегодня обновленный Он тот, кто смеется на обложке журнала рядом со своим парнем. Тот, кто готов принять целые годы, чтобы просто дать себе время. Он пробует что-то новое. Положив подушку на колени Джун, он вытягивает свои ноги поверх ног норы и засыпает. Алекс нервно покусывает нижнюю губу, шаркает каблуком ботинка по покрытому линолеумом полу, пялится на свой бюллетень. Президент вице-президент Соединённых Штатов Америки проголосуй за одного кандидата взяв в руки стилус прикреплённый на цепочке к машине для голосования и чувствуя как колотится сердце в его груди он ставит галочки Элен Клермонт и Майкл Холлерн машина издает одобрительный звук для мягко гудящего механизма Алекс обычный человек Один из миллионов, простая галочка, стоящая не больше, чем все остальные. Нужно просто нажать кнопку. Это риск устраивать ночь выборов в их родном городе. Технически не существует такого правила, согласно которому действующий президент не может проводить это мероприятие в столице. Однако по традиции это совершается в родном городе главы государства. 2016 был непростым. Подавляющее число жителей Остина проголосовало за демократов, и Элен охватила округ Тревис показателем в 76%, но никакое количество фейерверков и пробок от шампанского на улицах не могло изменить тот факт, что они потеряли целый штат, в котором должны были произнести победную речь, и все же Ламета без шансов хотела вернуться домой. За последний год был достигнут определенный прогресс, Несколько побед в суде, который Алекс внес свою верную папку, кампании по регистрации молодых избирателей, митинг в Хьюстоне, меняющиеся результаты опросов. Алексу нужно было отвлечься после всего этого кошмара в таблоидах, поэтому он с головой окунулся в сверхурочную работу комитета вместе с кучкой людей, которые организовывали деятельность штаба в Техасе. Их целью было решить логистические задачи, возникшие в отношении массового трансфера по всему Техасу в день выборов. 2020 год. И Техас впервые за много лет становится полем битвы. Последняя предвыборная ночь Алекса проходит на огромной поляне Зилкер-парка с видом на очертания Остина. Он помнит все. Алекса было 18, и он был одет в свой первый пошитый на заказ костюм. Вместе с семьей их загнали в отель за углом, чтобы следить за результатами, пока снаружи расслатывал по людей. Они бегали по коридору с распростёртыми объятиями, узнав, что набрали нужное количество голосов. Алекс помнит это так, словно это был момент его собственной славы, ведь это была его мать и его семья. Однако, обернувшись и увидев Захару, спотекший от слез тушью под глазами, он осознал, что тот момент принадлежал вовсе не ему». Он стоял рядом со сценой, установленной на склоне холма Зилкер-парка, и смотрел в глаза женщинам, настолько пожилым, что некоторые из них участвовали в борьбе за закон об избирательных правах еще в 1965 году, и девушкам, настолько молодым, чтобы никогда не знать другого президента, кроме белокожего мужчины. Все они смотрели на свою новую госпожу президента Повернувшись, он смотрит на Джун по правую руку от себя, затем на Нору по левую руку и смутно припоминает, как проталкивал их на сцену перед собой, давая им полминуты, чтобы насладиться, прежде чем проследовать под свет прожекторов. Подошвы его ботинок касаются бурой травы возле здания Palmer Evans Center, так будто он ступил на нее не из салона лимузина, а откуда-то гораздо выше. «Еще рано», — произносит Нора, пролистывая что-то на экране своего телефона, пока выкарабкивается из авто вслед за Алексом в своем комбинезоне с глубоким вырезом, и на высоченных каблуках. В смысле, еще действительно слишком рано судить по опросам проголосовавших избирателей, но я почти уверена, что Иллинойс мы отвоевали. «Это было в наших прогнозах», — отзывается Алекс. «Пока что мы приближаемся к цели». «Я бы не стала спешить с выводами», — отвечает Нора. «Мне не нравятся результаты по Пенсильвании». «Эй!» — окликает их Джун. «Она в тщательно подобранном готовом платье от Джей Крю с белым кружевом. Типичный образ девушки-соседки». Волосы, заплеченные в косу, спускаются по плечу. «Можем мы хотя бы выпить по стаканчику перед тем, как вы начнете все это делать? Слышала, здесь есть мохито». «Да, да», — отвечает Нора, все еще не отрывая взгляда от телефона и хмуря брови. «Принц Мудак. 3 ноября 2020 года. 6 часов 37 минут п.м. Принц Мудак. Пилот говорит, что у нас тут проблемы с видимостью. Возможно, придется поменять маршрут» и приземлиться в другом месте. «Принц-мудак, садимся в Далласе. Это далеко? Я ни черта не смыслю в долбанной американской географии. Принц-мудак, Шан сообщил мне, что на самом деле это далеко. Скоро сядем. Попытаемся вновь взлететь, когда погода прояснится. Принц-мудак, прости, прости. Как там у тебя дела? Дело хреново. Прошу, тащи свою задницу сюда как можно скорее, я ужасно волнуюсь». Оливер Уэстбрук. «Республиканцы, поддерживавшие Ричардса после его действий в отношении члена президентской семьи, а теперь еще и после слухов о сексуальных домогательствах, просочившихся на этой неделе, готовьтесь завтра утром предстать перед лицом своего протестантского бога». 7 часов 32 минуты, пи 3 ноября 2020 года. 538 «Политикс». По нашим прогнозам, Мичиган, Огайо, Пенсильвания и Висконсин имели 70% или даже более высокий шанс для победы демократов, но по последним результатам сложно что-либо сказать. Да, мы все тоже в замешательстве. 8 часов, 4 минуты, пи 3 ноября 2020 года. The New York Times. Последние новости. Выборы 2020. Жестокая битва за голоса в выборах на пост президента. Клермонт отдает 178 голосов сенатору Ричардсу. Сама Клермонт отстает на 113 голосов. 9 часов 15 минут, п.м. 3 ноября 2020 года. Они отвели небольшой выставочный зал только для важных лиц. Сотрудников предвыборной кампании, друзей, родственников и конгрессменов. По другую сторону от центра собирается толпа сторонников с плакатами «Клермонт-2020» и футболками с логотипами «История А», заполнив пространство под навесами здания и окружающие его холмы. Намечается вечеринка. Алекс старается не нервничать. Он знает, как проходят президентские выборы. В детстве это был его личный суперкубок. В ночь выборов он садился перед телевизором в гостиной и раскрашивал каждый штат красными и синими фломастерами. Одну единственную счастливую ночь ему, десятилетнему мальчишке, Разрешалось просидеть до допоздна, чтобы увидеть, как Обама победит Маккейна. Теперь он смотрит на лицо своего отца в профиль, пытаясь вспомнить отразившийся на нем триумф в ту ночь. Тогда это было волшебство, а теперь это нечто личное. Они проигрывают. Вид Лео, входящего через боковую дверь, не вызывает особого удивления. Повинуясь тому же инстинкту, что и Алекс, Джун поднимается со стула и присоединяется к ним в тихом углу комнаты. В руках у Лео телефон. «Твоя мать хочет поговорить с тобой», — говорит он. И Алекс машинально тянется к телефону, когда Лео выбрасывает руку, чтобы его остановить. «Нет, Алекс, извини, но не с тобой». «Джун». Джун моргает. О, она делает шаг вперед и убирает волосы сухо «Мама?» Джун. Раздается голос матери из маленького динамика. По другую сторону трубки элен находится в одном из конференц-залов, временно сооруженном для нее и ее основной команды. «Детка, мне нужно, чтобы ты... мне нужно, чтобы ты пришла». «Ладно, мам», — отвечает Джун спокойным и размеренным голосом. «Что происходит? Я просто... я хочу, чтобы ты помогла мне переписать речь». Следует долгая пауза. — Ну, на случай поражения. Лицо Джун на секунду становится совершенно пустым, и вдруг ее охватывает ярость. — Нет, — говорит она и хватает Лео за предплечье, чтобы говорить прямо в микрофон. — Нет, я не стану делать этого, потому что ты не проиграешь. — Слышишь меня? — Ты не проиграешь. Мы отвоюем эти чертовы четыре года, все мы. Я не стану писать это проклятое признание поражения ни за что. На другом конце линии следует еще одна пауза, и Алекс представляет себе их мать в той маленькой импровизированной переговорной наверху, следящую за экранами, надеющуюся, уставшую и молящуюся. На ее переносицы очки, и высокие каблуки все еще лежат в дипломатии. «Президент, мама». «Ладно», — спокойно произносит она. «Ладно». «Алекс». «Как считаешь, можешь ты выйти и сказать что-нибудь людям?» «Да, да, конечно, мам», — тут же отвечает он, прокашлявшись, он повторяет это так же мужественно, как его мать. «Конечно». Третья пауза. «Господи, я так сильно люблю вас обоих». Лео уходит, и его быстро сменяет Захар, чьи элегантное красное платье и неизменный термос с кофе в руках. Самая большая отрада для глаз Алекса за всю эту ночь». Ее кольцо сверкает, и он думает о Шаане и отчаянно хочет, чтобы Генри оказался рядом. «Приведи свое лицо в порядок», — просит она, поправляя ему воротник, ведет их с Джон через главный выставочный зал у заднюю часть сцены. «Широко улыбайтесь, побольше энергии и уверенности». Алекс беспомощно поворачивается к Джон. «Что мне говорить?» «Пару слов. У меня нет времени писать для тебя речь», — отвечает она. «Ты же у нас лидер. Так вперед. Ты справишься?» «О, Боже». Уверенность Он снова смотрит на красно синие- белые манжеты своего пиджака. «Просто будь Алексом», — сказала ему Нора, когда отдавала пиджак. «Будь Алексом». «Алекс» — это два слова напоминания нескольким детям Америки о том, что они не одиноки. Целый год мучений, секретные лазейки в окнах Белого дома, постоянное разрушение того, чего так сильно хотел» с возвращением к начатому и новыми попытками получить желаемое и это не принц а возможно нечто большее захра спрашивает он результаты по техасу уже известны нет отвечает она все еще неясны до сих пор она понимающе улыбается до сих пор Свет прожекторов почти ослепляет Алекса, когда он выходит на сцену. Но где-то глубоко в душе кое-что ему известно. Результаты по Техасу еще не ясны. «Привет всем!» — обращается он к толпе. Его рука сжимает микрофон, и она не дрогнула. «Это я, Алекс, сын вашего президента». Толпа жителей его родного города ревет, и, ухмыльнувшись, Алекс продолжает, вкладывая в речь всего себя. произнося следующие слова, он действительно в них верит. Знаете, что во всем этом самое странное? Прямо сейчас Андерсон Купер на канале CNN говорит о том, что результаты голосования в Техасе все еще не ясны. Все еще не ясны. Возможно, вы не в курсе, но я немного помешан на истории. Поэтому могу сказать вам, что последний раз, когда результаты голосования в Техасе были неясны, был в 1976 году. В 1976 году мы проголосовали за демократов. После утергейтских событий президентом стал Джимми Картер. Кое-как он выжил из нас 51% голосов, и мы помогли ему обогнать Джеральда Форда в гонке за президентское кресло. «Теперь я стою здесь и думаю». Думаю о надежных, трудолюбивых, частных, южных демократах, борющихся против коррупции, злобы и ненависти. Думаю о большом штате, полном искренних людей, которым до смерти надоело, что им лгут. Толпа совершенно выходит из себя, и Алекс едва не смеется. Он начинает говорить громче, перекрикивая шум аплодисментов и топот сотен ног по полу зала. Что ж, все это звучит для меня знакомо. Вот и все. Так что думаешь, Техас? Заставим историю сегодня повториться. Рев толпы говорит сам за себя. И Алекс кричит вместе с ними, позволяя звуку унести себя с этой сцены, окутать его сердце и вновь наполнить кровью, которой он истекал всю эту ночь. В ту же секунду, как Алекс выходит за кулисы, на его спине оказывается чья-то рука, А до более знакомое притяжение чужого тела заполняет пространство еще до того, как он ощущает прикосновение. Свежий и знакомый аромат наполняет воздух. «Это было блестяще», — улыбаясь, — говорит Генри, появившийся во плоти. Он выглядит великолепно в своем темно-синем костюме и галстуке, который, как оказывается, при ближайшем рассмотрении украшен маленькими желтыми розочками. «Твой галстук...» «Ах, да», — произносит Генри, — «желтая роза Техаса, верно?» Я читал об этом, подумал, что это может принести нам удачу. И вот в одно мгновение Алекс снова безумно влюблен. Намотав галстук на тыльную сторону ладони, он прижимает Генри к себе и целует, так словно хочет, чтобы этот поцелуй длился бесконечно. Однако это, вспоминает Алекс, улыбнувшись и не отрываясь от губ Генри, невозможно. Если уж Алекс завел речь о себе настоящем, хотел бы он, чтобы ему настоящему хватило ума сделать это еще год назад. Он не заставил бы Генри мерзнуть в тех кустах и не стал бы просто стоять там, пока тот дарил ему самый важный поцелуй в его жизни. Все было бы именно так. Он взял бы лицо Генри в свои ладони, сознательно поцеловав его сильно и крепко, и сказал бы «забирай все, что хочешь, и знай, что ты этого заслуживаешь». Немного отстранившись, Алекс произносит «Вы опоздали, Ваше Высочество». Генри смеется. «Вообще-то, как мне кажется, я подоспел как раз вовремя. К хорошим новостям. Он имеет в виду последние результаты, которые поступили, пока Алекс был на сцене. В VIP-зоне все встают со своих мест, наблюдая, как с огромных экранов Андерсон Купер и Вольф Блицер анализируют результаты. Вирджиния. Клермонт. Колорадо. Клермонт. Мичиган. Клермонт. Кенсильвания. Клермонт. Это почти компенсирует разницу в голосах, хотя результаты с западного побережья еще не поступали. Шаан тоже там, в одном углу комнаты вместе с Захарой, стоит в окружении Луны, Эми и Каша. Глава Алекса едва не кружится от осознания того, сколько стран могла бы покорить их дружная банда. Он берет Генри за руку и притягивает к остальным. Роза на галстуке Генри, полный надежд перелива голосов — Несколько конфетти, сыплющиеся из сеток, натянутых на стропилах, и застревающего в лосах норы. Все это внезапно разливается волшебными волнительными потоками по телу Алекса. В 10.30 начинается суматоха. Ричардс побеждает в Айове и отхватывает себе Юту и Монтану. Но западное побережье тут же врывается в гонку с чертовыми 55% голосов калифорнийских избирателей. Грёбаные герои!» — ревет Оскар, когда под хриплые приветствия оглашаются результаты голосов. Никто не удивлен, Алекс и Луна отбивают друг другу пять. Западные засранцы. К полуночи они начинают лидировать, и, наконец, несмотря на то, что опасность еще не миновала, у всех появляется праздничное настроение. Напитки льются рекой, вокруг слышны громкие голоса, а толпа по ту сторону забора буквально заряжена энергией. Голос Глория Стефанов динамиков вновь оживляется, переставая напоминать грустную, заунывную песню на похоронах. На другом конце комнаты Генри тянется к волосам Джун, и, повернувшись, она позволяет ему поправить прядь ее косы, выпавшую в суматохе. Алекс настолько увлекается наблюдением за ними, двумя его самыми любимыми в мире людьми, что не замечает никого у себя на пути, пока не сталкивается с парой человек лбами» проливая их напитки и едва не спихивая их обоих в огромный праздничный торт, возвышающийся на буфетном столике. — Господи, прошу прощения, — говорит он, тут же потянувшись к стопке салфеток, — если ты уничтожишь еще один дорогой торт, — раздается чрезвычайно знакомый теплый протяжный голос, — почти уверен, что твоя мама лишит тебя наследства. Обернувшись, Алекс видит Лиама, почти такого же, каким он помнил его когда-то. Высокого, широкоплечего, милого и потрепанного. Алекс жутко зол на самого себя, что все это время рядом с ним был такой особенный парень, а он этого не замечал. «О, Боже, ты приехал?» «Ну, конечно», — ухмыляется Лям. «Рядом с ним стоит также ухмыляя симпатичный парень. То есть я подумал, что твоя служба безопасности буквально вынесет меня из квартиры, если я откажусь». Алекс смеется слушать президентство не так уж сильно на меня повлияло. Я все такой же безумный тусовщик, как и прежде. Я был бы разочарован, если бы это было не так. Оба ухмыляются, и, боже, как приятно видеть Лиама сегодня вечером. Разрядить атмосферу и просто находиться рядом с кем-то, кроме семьи, кто знал его еще до всего этого. Спустя неделю после того, как Алекс вылетел из компании, Лиам написал ему «Первое». «Хотел бы я, чтобы мы не были такими тупыми придурками тогда и могли помочь друг другу разобраться в себе. Второе. Чтоб ты знал, вчера мне звонил репортер с какого-то правого сайта, чтобы разузнать нашу с тобой историю. Я сказал ему идти в жопу, но подумал, что ты захочешь об этом знать. Так что да. Лиам, безусловно, получил личное приглашение. «Послушай, я...» — начинает Алекс. «Я хотел поблагодарить тебя. Не стоит», — прерывает его Лиам. «Серьезно. Ладно?» «Все в порядке. У нас все всегда будет в порядке». Отмахнувшись от Алекса, он слегка толкает локтем симпатичного темноглазого парня рядом с собой. «Кстати, это Спенсер. Мой парень». «Алекс, представляется Алекс, у Спенсера крепкое рукопожатие, совсем как у работяги с фермы. Рад познакомиться с тобой, чувак». «Это честь для меня», — искренне говорит Спенсер. «Моя мама агитировала за твою мать, когда та еще баллотировалась в Конгресс, так что мы с тобой давно знакомы». Она первый президент, за которого я голосовал. «Ладно, Спенс, расслабься», — говорит Лиам, обнимая его за плечи. Гордость переполняет Алекса. Если родители Спенсера агитировали за его мать, то они определенно были более широких взглядов, чем был Лиам, каким он помнил его. Этот парень в четвертом классе наложил себе в штаны прямо в автобусе на обратном пути из аквариума, так что не такая уж он и большая шишка. «В последний раз, — говорю тебе, придурок, — фыркает Алекс, — это был Адам Вильяноева, а не я». «Да-да, я прекрасно помню, что видел», — отвечает Лиам. Алекс только раскрывает рот, чтобы возразить, когда кто-то выкрикивает его имя. Очередная фотосессия, интервью или что там еще нужно. «Басфит». «Черт, Лиам, мне пора бежать, но у нас до хрена того, что нужно наверстать». Потусим на выходных? Давай, встретимся на этих выходных. Я буду в городе. Потусим на этих выходных. Когда он уже пятится назад, Лиам закатывает глаза, но не раздраженный и не говоря, вот почему я прекратил с тобой общаться, а с любовью. Поэтому Алекс продолжает идти. Интервью проходит быстро и обрывается на полуслове До омерзения обаятельное лицо Андерсона Купера маячит на экране над головой, словно пушка во время голодных игр, объявляя, что они готовы огласить результаты Флориды. «Давайте же, ублюдки, с тирами на заднем дворе!» — бормочет за себе под нос рядом с Алексом, когда он присоединяется к остальным. «Она только что сказала про тир на заднем дворе?» — спрашивает Генри, прильнув уху Алекса. «Разве такое разрешено? Тебе еще многое предстоит узнать об Америке, дружище!» — шутя говорит ему Оскар. Экран вспыхивает красным. «Ричардс». И повсюду раздается коллективный стон. «Нора, что у нас с цифрами?» — спрашивает Джун, обернувшись к ней со слегка безумным взглядом. «Я больше по словам». «Что ж», — произносит Нора, — «на данный момент нам просто нужно перевалить за 270 голосов или сделать так, чтобы Ричардс не смог перевалить за 270 голосов». «Да», — нетерпеливо перебивает ее Джун, — «я знакома с тем, как работают избирательные коллегии. Ты сама спросила. Я же не имела в виду, что нужно получать меня. Ты такая горячая, когда так злишься». «Можем мы сосредоточиться?» — встревает Алекс. «Ладно», — отвечает Нора и встряхивает руками. «В общем, прямо сейчас мы можем перевалить через 270 голосов с Техасом или Невадой и Аляской вместе взятыми. Ричардсу же необходимо заполучить все три этих штата, так что никто из нас еще не вышел из игры». «Так теперь мы должны одержать победу в Техасе?» «Только пока не объявят результаты Невады», — отвечает Нора которые всегда задерживаются». Едва она успевает договорить, как на экране, снова появляется Андерсон Купер с последними новостями. Алекс на мгновение задумывается, каково это видеть в своих будущих кошмарах Андерсона Купера. «Невада!» «Ричардс! Вы, мать вашу, издеваетесь?» «Теперь это необходимое условие. Тот, кто отвоюет Техас, получит президентское кресло», произносит Алекс. После тяжелой паузы Джун говорит «Пойду заем стресс холодной пиццей в штабе. Вы не против? Прекрасно». И она тут же исчезает. К 12.30 никто не может поверить, что до этого дошло. За всю историю результаты голосования в Техасе не задерживались так долго. Был бы этот другой штат, Ричардс, вероятно, уже признал бы поражение. Луна беспокойно расхаживает по комнате. Отец Алекса весь вспотел в своем костюме. Джун пропахла пиццей на неделю вперед. захров цепляется в телефонную трубку, крича на кого-то по автоответчику. Повесив трубку, она рассказывает, что у ее сестры возникли проблемы с поисками хорошего детского сада, и теперь она изливала на нее свое напряжение. элен похожа на голодную львицу, вышедшую на охоту. И тогда к ним вбегает Джун. За руку она держит девушку, которую алексей едва узнает. Сообразив, он понимает, что это ее соседка по комнате из колледжа. Девушка одета в футболку волонтера опросного центра, а на ее лице сияет широкая улыбка. «Эй, вы! Все!» — окликивает их Джун, задыхаясь. «Молли только что... Она только что из... Черт, просто скажи им!» Раскрыв благословенный уста, Молли произносит. «Мы считаем, что голоса ваши...» Нора роняет телефон элен подходит и хватает Молли за другую руку. «Вы считаете или знаете точно?» «Я имею в виду, мы почти уверены. Насколько уверены?» «Ну, они только что пересчитали еще десять тысяч бюллетеней из округа Харрис, О, господи! Подожди, послушай!» «И вот они на экранах. Результаты!» «Андерсон Купер, ты обаятельный засранец!» «Побыв на карте еще пару секунд серого цвета, Техас приобретает самый прекрасный...» «Ни с чем не сравнимый синий!» «Такой же синий, как цвет озера рядом с их домом в Калифорнии!» «Тридцать восемь голосов за Клермонт!» «Итого триста один голос!» «Они отвоевали кресло президента!» «Еще четыре года!» «Тут же кричит мать Алекса громче, чем он когда-либо слышал за многие годы!» «С другой стороны забора, с холмов вокруг арены...» С улицы со всех сторон раздаются радостные крики среди гула, грохота и взрыва голосов. Кажется, они доносятся даже от парочки из сонных соратников из самого Лондона. Генри, у которого глаза наполняются слезами, грубо хватает лицо Алекса обеими руками и, поцеловав его в лучших традициях финальной сцены фильма, восторженно кричит и затем толкает его к семье. С потолка срываются сети, и вниз летят воздушные шары. Пошатываясь, Алекс оказывается в толпе тел, Отец прижимает его к своей груди в выступленном объятии. За ним следует рыдающий от радости Джуна, потом Лео, который на удивление плачет еще сильнее. Нора оказывается зажата между двумя ее сияющими от счастья и гордости, кричащими во всю глотку родителями. А Луна разбрасывает брошюры компании Клермонт, словно мафиози, раскидывающий вокруг себя стодолларовые купюры. Он видит Кэша, жестоко испытывающего на прочность стулья концертной площадки, танцуя на одном из них — и Эмми, размахивающую своим телефоном так, чтобы ее жена могла увидеть все по фейстайм. А затем захру и Шана, страстно целующихся на фоне гигантской вывески «Клермонт Холлерон 2020». Хантер закидывает себе на плечи еще одного из коллег, Лям и Спенсер поднимают свои пивные кружки, произносят тост, а еще сотни сотрудников компании и добровольцев просто плачут и кричат от радости – не веря своему счастью. Они сделали это. Они сделали это. Ламета без шансов и такой долгожданный Техас. Толпа толкает его обратно в объятия Генри, и после всего, всех электронных писем и сообщений, месяцев, в дороге тайных свиданий и страстных ночей, всей этой случайной влюбленности в своего заклятого врага в самый неподходящий момент. Они сделали это. Алекс говорил, что они справятся. Он обещал. Генри улыбается так широко и искренне, что Алексу, пытающемуся вобрать в себя всю величину и полноту этого момента и тысячи лет истории, пульсирующей в его груди, кажется, будто его сердце вот-вот разорвется. «Я хочу кое-что сказать тебе», задыхаясь, произносит Генри, когда Алекс отрывается от него. «Я купил особняк в Бруклине». У Алекса отвисает челюсть. «Не может быть». «Может». И на долю секунды перед его глазами проносится целая жизнь. Следующий семестр, никаких выборов, которые нужно выигрывать, расписание занятий и Генри, улыбающийся на подушке рядом с ним в сером свете бруклинского утра. Это чувство просачивается в самую глубину его груди и разливается там, как разливается надежда. Хорошо, что все вокруг уже плачут. «Ладно, народ!» — раздается голос Захаря, перекрывающий шум в ушах от пролива любви и адреналина тушь струется по ее щекам, а помада размазана по подбородку. Рядом с ней его мать разговаривает по телефону, затыкая другое ухо пальцем. Она отвечает на звонок от Ричарда с признанием поражения. «Победная речь через пятнадцать минут по местам. Поехали!» Алекс обнаруживает, что его тащат боком сквозь толпу к маленькому огражденному участку возле сцены прямо за занавесом. Затем на сцене появляется его мать, Лео, Майк с женой, Нора с родителями и Джун с отцом. Алекс выходит вслед за ними, размахивая рукой в белом свете прожекторов и выкрикивая среди шума слова на разных языках. Он так увлекается, что поначалу не замечает, что Генри нет рядом. Обернувшись, он замечает его, зависшего позади сцены, прямо за занавесом. Как и всегда, Генри не решается стать частью чьего-то момента. Так не может продолжаться дальше. Он — часть семьи. Он — часть всего». Всех заголовков, картин, страниц книг в библиотеке Конгресса, выгравированные там рука об руку с Алексом. Он один из них. «Навсегда, черт возьми!» «Пойдем!» — кричит Алекс, помахав ему рукой. На секунду замерев в панике, Генри задирает подбородок, застегивает пиджак и делает шаг на сцену. Он приближается к Алексу, сияя от радости. Алекс обнимает одной рукой его, а другой — Джун. Нора прижимается к его сестре с другой стороны. Президент элен Клермонт выходит на трибуну. Фрагмент из победной речи элен Клермонт. Остин, Техас. 3 ноября 2020 года. Четыре года назад, в 2016 году, как нация, мы стояли на краю пропасти. Были те, кто считал, что мы вернемся к ненависти, агрессии и предубеждениям. Были и те, кто хотел вновь разжечь давно забытые угли раскола в самой душе нашей страны. Вы взглянули им прямо в глаза и сказали «нет». Мы не станем этого делать. Вместо этого вы проголосовали за женщину и ее семью, которые ходили по техасской земле, которые приведут вас к четырем годам прогресса и продолжат ваше наследие из надежд и перемен. И сегодня ночью вы вновь Это сделали. Вы выбрали меня. И я смиренно благодарю вас за это. Моя семья благодарит вас за это. Моя семья — это дети иммигрантов, люди, которые любят вопреки ожиданиям или осуждениям. Это женщины, решившие никогда не отступать от того, что правильно. Это хитрость плетения историй, за которыми стоит будущее Америки. Моя семья. Семья вашего президента. В течение следующих четырех лет и далее мы сделаем все, что в наших силах. Чтобы вы продолжали нами гордиться. Второй залп конфетти все еще сыплется им на головы, когда Алекс хватает Генри за руку и говорит «иди за мной». Все слишком заняты празднованием и многочисленными интервью, чтобы заметить, как они выскальзывают через заднюю дверь». Обменяв велосипеды Лиама и Спенсера на ящик пива, Алекс запрыгивает на свой велик, а Генри, не задавая лишних вопросов, просто поднимает подножку и исчезает в вслед за ним. Почему-то на этот раз столица Техаса кажется совсем другой. Несмотря на то, что совсем не изменилось. Остин, каким Алекс его помнит, это засушенная бутоньерка с выпускного в вазе возле радиотелефона, поблекшие кирпичи рекреационного центра, где он давал уроки детям после школы, пиво, которым угостил его незнакомец на разливе Бартон-Крик, блюдо из кактусов, модный холодный кофе. это странная, необычайная, постоянная атмосфера якорем живет в его сердце, которая всю жизнь притягивает его обратно к земле. Возможно, сейчас изменился не Остин, изменился сам Алекс». Они пересекают мост по пути в центр города, проезжают мимо серых опор линий электропередачи улицы лавака Бары забиты людьми в футболках с его лицом, выкрикивающими имя его матери, размахивающими флагами Техаса, США, Мексики и радужными флажками. По улицам эхом разносится музыка, которая усиливается, когда они добираются до Капитолия, где кто-то, поднявшись по парадным ступеням, установил динамики, из которых доносится песня «Старшип». «Nothing gonna stop us now». Где-то в небе, на фоне густых облаков, вспыхивают фейерверки. Сняв ноги с педали велосипеда, Алекс скользит мимо массивного фасада Капитолия, выстроенного в стиле итальянского возрождения. Здание, в котором его мать работала каждый день, когда он был ребенком. Это здание выше Капитолия в Вашингтоне. Здесь все больше. Дорога до Пембертон-Хайт занимает 20 Дорога до Пембертон-Хайт занимает 20 минут. Проведя принца за собой в окрестности старого района западного Остина, Алекс указывает Генри на двор, где они бросили велики. Их спицы все еще продолжают вращаться, отбрасывая тонкие тени на траву. Стук подошв дорогих кожаных ботинок по потрескавшимся ступенькам старого дома на Уэстовере звучит не более необычно, чем звук его собственных шагов. Именно так звучит возвращение домой. Сделав пару шагов назад, Алекс наблюдает, как Генри внимательно осматривает грязно-желтую облицовку дома. Большие окна с выступами и следы на тротуаре, словно впитывая все это в себя. Он не был в этом доме с тех пор, как ему исполнилось 20 Они платят другу семьи, чтобы тот присматривал за ним, следил за трубами, прогонял воду. Его семья просто не может отказаться от этого дома. Внутри ничего не изменилось, но все упаковано по коробкам. Снаружи нет никаких конфетти, никакой музыки. Просто спящие коттеджи с выключенными телевизорами. Это дом, где Алекс впервые видит фото Генри в журнале и ощущает эту искру, начало чего-то нового. «Эй!» — окликивает Алекс. Генри поворачивается к нему. Его глаза сияют в свете уличного фонаря. «Мы победили!» Генри берет его за руку, и уголок его рта слегка приподнимается. «Да, мы победили!» Сунув руку под рубашку и нащупав пальцами цепочку, Алекс осторожно вытаскивает ее. Кольцо и ключ. Под зимними облаками, ликуя, он отпирает дверь. Текст читал Станислав Иванов. Спасибо.